Глава 15 Александр. Остров или Архипелаг. 21 апреля. Утро. «Саша Слива, Базе, вставайте!» — услышал я сквозь сон девичий голос. «Мальчики, ну просыпайтесь же!» Проснулся мгновенно. Мозг тоже. Ага, мы и под навесом. Рядом вон Слива глазами хлопает. Базе тоже проснулся. Пес сидит снаружи и с укоризненным видом смотрит на нас. «Хотя я точно помню, что спал он внутри навеса с нами». Я его руками пару раз ночью ощущал. А вон и Кали заглядывает сюда. но ну, лицо, ее лицо, больше какое-то заинтересованное, чем испуганное. Значит, нас не окружили. И сейчас не будут убивать, да и на улице уже светло. Что случилось? Спрашиваю я, садясь на задницу и растирая лицо руками. На лице многодневная щетина. Ох, как я ее не люблю. Привык каждый день бриться, а тут уже несколько дней без бритвы, и рожа чешется пипец. «Там, на берегу остатки корабля, выкинула и коробки». Выпалила она, тыча рукой, в сторону моря. «И труп, а я их боюсь». «Чего?» Слива и Базен мгновенно приняли сидячее положение и тоже офигели. «Я в туалет пошла, пес со мной», — гладит его по голове. «Вот и увидела». Из-под навеса мы вылетели пулей. Слива аж палку одну зацепила, и кое-какие листья тут же упали. Но это мелочи. Точняк. На берег выкинула нос корабля. С десяток различных ящиков и коробок, и труп вон на волнах покачивается. Хоть на днище лежит. «Пошли мародерничать!» — обрадовался Слива, и первый попер кораблю. Пес за ним с пробуксовкой. Чем ближе мы подходили, тем больше я охреневал от того, насколько сильно досталось кораблю. Все-таки, что ни говори, морская стихия — это что-то. Я хорошо видел, как этот кораблик бросило на риф, как его ударило, и он разломился, как какой-то карточный домик. Доски ломались, как спички. «Братишка, ищи еду!» — весело сказал Слива псу. Тот вон стоит, хвостом виляет, но Сливу не понял. А жрать хочется, пипец. В животе прям пустота. Хотя я сильно сомневаюсь, что в этих коробках или ящиках будет еда. Неожиданно пёс зарычал, увидев труп. «Ты чего?» — почти хором спросили мы у него. Тот рычал на труп. Слива без опаски подошёл к телу и перевернул его. «А, твой старый знакомый!» Злорадно усмехнулся Слива. «И наш же «Это тот урод, который нас шокером бил. Саня, какой у тебя размер?» 43 третий». Вдвоем со Сливой мы вытащили трупак на берег. «Неплохо», — обрадованно сказал Слива, снимая у мертвого архи с пояса нож в ножнах, пока я снимал с него обувь. «Малый, млядь!» — сплюнул я с досадой и запулил ботинок в море. Брат с сестрой в это время вскрывали ящики коробки. Вон Базе, зайдя в море по колено, выловил еще парочку коробок и также вытащил их на берег. Собакин тоже помогал, зубами вцепился в другую коробку, которая застряла в камнях, и, немного побуксовав своими четырьмя, вытащил ее на берег. «Там еще, кажись, тело», — прищурившись, сказал Базе, показав рукой. Присмотрелись. Точно, вон еще одно тело в камнях, до него метров тридцать. «Скрывайте все», — сказал я брату с сестрой. «Мы за телом, мне обувь нужна, и, может, у него тоже что полезное есть. Кстати, я обернулся и посмотрел на джунгли». «Где же мы есть-то?» — уперев руки в боки и закончив обыскивать труп первого архи, также смотря на джунгли, спросил Слива. «Нож и зажигалка. Больше ничего у него нет. Бомж жара какой-то». «Я, кажется, узнаю это место», — неожиданно произнес Базе. «Смотрим на него». Тот щурится, крутит головой, видимо, ищет знакомые ориентиры. «Я аж про еду забыл, про обувь, про труп и дышать перестал». Калливан тоже заинтересованностью смотрит на брата. Один слив от нетерпения пританцовывает, пёс сидит на заднице, вывалив язык. но «Ну не выдержал слива, когда прошла минута или чуть больше. «Да, точно!» — кивает сам себе Базе и показывая рукой на огромную скалу слева от нас. «Говорит, вон скалу видите?» «Ага. Мы тот проплывали с братьями несколько раз, рыбачили». «С братьями?» — переспрашиваю я. «Да, у нас их трое!» — улыбается Калли. «Старшие?» «Фига ваш папаша детишек наделал!» ляпнул слива простите ту же стушевался он брат с сестрой смеются хорошо тут тамаза нет этот бы обязательно чего-нибудь покруче ляпнул от чегого почему-то мне было бы стыдно базе говорит улыбаясь да у нас большая семья в нашей деревне у всех семьи большие так вот в том году мы тут проплывали с ними там дальше лагуны есть мы в ней от шторма прятались от обрадовался я своей вчерашней догадке. видать капитан этого корыта тоже про нее знал и хотел в ней спрятаться — Скорее всего, — кивает Базе. — Значит, ваш дом недалеко? — Ну, относительно, — хмыкает Базе. — Мы не на острове. — Ну, хоть и это хорошо, — выдыхает Слива. — Так сколько до вашего дома-то? — Ну, если по прямой? — он показывает рукой на виднеющиеся вдалеке горы с шапками снега наверху. — Дня за 3 четыре дойдем, как погода будет. Нам через горы надо, — показывает своей рукой горку. — Ну, что через них надо? — Твою мать! — не выдерживаем со Сливой. «Там же холодно!» — обалдело произносит слива. «А в обход никак нельзя?» «Можно!» — улыбается Базе. «Ещё плюс два-три дня!» «Твою мать!» «Ну, может, найдём проход какой?» — пожимает плечами Базе. «Чтобы на самой верхушке не карабкаться». «Дед Игнат!» — неожиданно говорит Кали. «Точно!» — щёлкнул пальцами Базе. «Молодец, сестричка!» «Чё за дед?» — Базе поясняет. «Дед Игнат живёт в лесу, в домике». Он нам поможет. К нам домой быстрее добраться. Наших родителей он знает. Просто живет один. Типа нашего лесника. Хмыкаю я. И сколько до деда?» — не унимается слива. «Через горы?» — он повторяет жест Базе. «Через горы», — кивает тот. «Два-три дня в любом случае. Деда быстрее найдем. Я у него в детстве был несколько раз. Надеюсь, сориентируюсь на месте. Правда, мы давно его не видели», — Калли кивает. «От него до нашего дома меньше суток ходьбы». Вздыхаем. Да уж, перспектива не радует, но выбора нет. «Лошадей у него нет?» — как-то жалобно спрашивает Слива. «Или катера парящего?» «Нет, пешком он везде. Наш лесник это более прошаренный», — бурчуя «Ладно. Слива поплыли за трупом. Если на нас нападет акула, пусть тебя жрет. Ты жирнее». Брат с сестрой улыбаются. «А вы вскрываете все», — киваю на ящики коробки. «И складываете все вот тут», — показываю на берег. Посмотрим, что там за барахло и что нам может пригодиться в дороге. Снова вздыхаю, смотря на горы вдали. «Млядь, там же снег. Холодно будет пипец. Может, действительно вокруг?» «Млядь, млядь, ладно, потом подумаем». «Позаев, корабль загляни!» — снимает с себя обувь и штаны, — говорит Слива. «Может, там что найдёшь? Огнестрельное оружие нам точно не помешает. Хоть какое-то. Братишка, а ты за шухером смотри!» Пес сидит и преданно смотрит на Сливу. «А у деда-то земное имя», — говорю Сливе, когда мы зашли по грудь в воду и поплыли. «Водичка, кстати, не совсем холодная, градусов 20 наверняка есть, бодрит. И, судя по небу, денек сегодня будет теплый. Вон солнышко уже поднимается, тоже хорошо, а то холод уже достал. Блин, побриться бы еще и пожрать, и переодеться, и вообще лучше домой. Эх, точно жопа мира!» «Ну и что?» — отвечает Слива, плывя рядом со мной. «Мало ли, у них тут имен каких». За пару минут доплыли до трупа. Его выкинуло на камни, но перед этим хорошо так о них приложила Башка разбита, левая рука неестественно вывернута. Найдя упор для ног, начинаем обыскивать труп. «Это тоже матрос кораблика. Видели мы его в момент погрузки?» «Есть!» — радостно произносит Слива, снимая с мертвого архи пояс. «Хоть какой-то ствол!» Демонстрирует мне висящий на поясе нож в ножнах и пистолет в кубаре с двумя обоймами. Я в это время пытаюсь снять с архи обувь. Есть. Стянул с него один тапок. Вернее, это не тапок, а что-то среднее. Между полуботинками и кроссовками. Обувь. Легкая. Вроде мое. Хмурясь, приложив ботинок к своей ступне под водой. Неудобно. Вода мешает. То и дело накрывает с головой. Снимай второй. На берегу посмотришь. Стягиваю второй, связываю их шнурками, накидываю на шею. Мне очень-то удобно, стоя по грудь, в воде проводить все эти манипуляции. «Помоги мне куртку с него снять!» — морщится Слива, пытаясь удержаться на небольших волнах. Труп в такой же лёгкой куртке, как и все остальные матросы были. Вдвоём кое-как сняли с него куртку. Пришлось помучиться. Тело крепко застряло в камнях. Еле выдернули его. В куртке и карманах точно что-то есть. Поплыли назад. Говорю, Сливе держа одной рукой куртку. У него больше ничего нет. Бросаем труп и плывём назад. Вон там, на берегу, Кали уже вскрывает все ящики и вытряхивает их содержимое. Пёс рядом. Базы не видно. А не, вон, из носа корабля вылетают на песок. Одна коробка, за ней вторая. Выбираемся на берег. К Сливе тут же подбегает Собакин, виляя хвостом. «Нашли что?» — с интересом спрашивает Кали. «Нож, пистолет и тебе вот одежонку!» — демонстрирую ей куртку. Там морщится, но ничего не говорит. «Наши-то куртки где-то на дне...» Мы, как ими пытались укрыться от дождя, накинув их на клетку сверху, так они вместе с ней утонули. А нам идти ещё не знамо куда. Все в футболках, тёплой одежды вообще нет. В этой куртке слева нашёл ещё одну зажигалку. Какие-то бумажки, семечки, всё, больше ничего нет. Да, не густо. Зажигалку пока Калли убрала в карман, пусть высохнет. — У тебя там что? — спрашивает у неё Слива, кивая на кучу различного барахла, отдавая ей куртку. Она её взяла, приложила к себе, вроде подойдёт, но пусть высохнет, кладёт её на камень рядом. Я в этот момент, уже сидя на заднице, на песке, примеряю обувку. «Подходит!» — обрадовался я, надев сначала один, а потом второй ботинок. «Обувь прям как раз, хоть ноги целые будут!» «Да ничего особенного!» — вздыхает Калли. «Поплавки для сетей!» — она показывает рукой на белой шарике. «Куски ткани, немного фруктов и овощей, но они испортились из-за воды!» «Ткани — это хорошо!» — топчусь на месте. Блин, обувь мокрая, неприятно, но вроде нигде не жмет. — Да они легкие! — обламывает меня Кали. — От них толку никакого. Не забывай, тут тропики. — Идите, помогите! — высунув голову из дырения в борту, кораблика кричит Базе. — Держи! — слива протягивает мне ремень с ножом и пистолетом. — Ствол себе оставь! — говорю ему. — Ты с пистолетом лучше управляешься. Тот кивает и цепляет кобуру к своему ремню. Топаем к остаткам корабля. Осторожно забираемся внутрь. Тут полный завал. Базеон раскорячившись пытается разобраться в нагромождении хлама. Там, кажется, кубрик тыч он пальцем на небольшую дверь, но ее завалило. Разбираем, решительно говорю я и лезу дальше. Осторожней только. Пока разбирали дверь нашли большой рулон парусины, бухту, веревки и три небольших деревянных ящика, в ящиках фрукты и естественно все испортилось. Кое-как выбили дверь. Ее хорошо так заклинило. Точно кубрик на двоих. Вон, две койки. Тут все вверх дном, но полезные и нужные вещи я уже вижу. Блин, кубрик этот маленький. Они что, заползали сюда? Сюда, мне кажется, даже согнувшись не войдешь. Ладно, хрен с ним. Начинаем выкидывать все подряд из кубрика и по цепочке наружу. Калли заглядывает в дырку в корпусе принимает барахло у Базе. В кубрике я один. Вдвоем тут не очень удобно. Тут вообще места нет. Да, и одна из стенок немного вдавлена внутрь. Так что место ещё меньше. Видать, от удара об рифы, но доски выдержали. Но койки сорвало, и шкафчик вон небольшой тоже. Да и всё тут перемешалось, и когда кораблик кувыркался на волнах, и вода тут была. Нашёл две железные кружки, аж три котелка, две вилки и три ложки, рюкзак с каким-то барахлом, небольшую сумку, парочку лёгких одеял, ещё тряпки, большой кусок ветоши, три куртки, двое штанов, Ещё одни ботинки, кепка, два фонарика, один работает. Им и мы подсвечиваю себе. Ещё два пистолета, один без кобуры, ящичек с патронами, в нём же две гранаты, винтовку в крепеже над входом, водонепроницаемый мешочек с набором для ухода за оружием. Смазка оружейной пахнет. Всё это передаю Сливе, он дальше. Ищу дальше. Мачете, два ножа, большой и маленький кусок ткани, небольшую железную коробочку. В ней оказалась опасная бритва, помазок и зеркальце. Фляжка. Открутив пробку и понюхав, понял, что там спиртное. Сливу сразу предупредил, чтобы не пил. Пригодится. Еще одна маленькая коробочка, в ней нитки, иголки и наперсток. Под кроватью железный ящик, тяжелый. Открыв его, увидел топор, пилу, стамеску, зубило и молоток. Передаю все сливе. Ящик на хрен не нужен. Шесть небольших алюминиевых баночек потряс каждую. Внутри кажется что-то сыпучее, потом вскроем. Крышки плотные, надеюсь внутрь не попала вода. «Всё, что ли?» — спрашивает Слива, когда я кряхтя выбрался из кубрика. «А ты что думал, тут склад? И мы сейчас там самолёт найдём? Или машину?» «Ладно, полезли наружу», — бубнит Слива. Ещё раз оглядываясь внутри, нет тут больше ничего. Выбрались наружу. Кали Базе вон уже вещи на просушку на камни положили. Парусина вообще огромный кусок, где-то 5 на 5 метров точно. Тяжёлая она только зараза. «Чё в банках?» — спрашиваю, видя, как Базе ножом аккуратно открывает крышки. «Кофе, чай, сахар, соль и... в двух специй!» — довольно улыбаясь, — отвечает он. «Всё сухое, не пропало. Банки хорошие». Слив уже крутит в руках винтовку и одновременно копается в ящичке с патронами. «Неплохо. Ладно, надо пожрать. Слива, чисти винтарь и пошли на охоту». «Давайте я с ним схожу», — предлагает Базе. «У тебя ботинки мокрые, ты лучше костёр разожги, а Калли посуду помоет. Еду сейчас быстро найдём». «Добро». «А тут крабы есть?» — встрепенулся Слива. «Есть, конечно», — улыбается Калли, выжимая рукава у куртки. «Только нам их варить не в чем. Котелки слишком маленькие, жарить долго. Можно, конечно, попробовать рыбу поймать». «Да какая рыба?» — маша рукой Базе. «Вон лес, там еды валом. Минут десять дайте мне». Говорит Слива, аккуратно доставая из мешочка смазку и ветошь. «Ща почищу ствол и пойдём. Вы лучше пока костёр разожгите. И от кофе я не откажусь», — лыбится сидит. Хотя я от кофе тоже не отказался бы. Скинув ботинки, пошёл собирать дрова для костра около нашего навеса. Веток и палок полным-полно после вчерашнего урагана. «Саша, помоги, пожалуйста!» — крикнула мне Кали, когда я натаскал уже целую кучу хвороста и был готов разжигать костёр. Слива, базы и пёс уже ушли в джунгли на охоту. Подхожу к ней, она сидит и пытается поднять довольно-таки плоский большой камень. Вместо сковородки, догадываюсь я. Ага, ребята, сейчас мясо принесут, пожарим. Нужно ещё камни натаскать, этот камень сверху и под ним огонь развести. Сейчас сделаем, довольно произношу я. Мысли о еде придали мне сил, хотя есть хочется просто пипец как. Натаскали небольших камней, сделали два очага. На одном у нас будет этот камень вместо сковородки. Над вторым я из трёх палок сделал небольшую треногу. Калий он уже отмывает котелки. Сначала их песком трёт, а потом водой. А солнышко-то припекает, погода налаживается. Сегодня определённо будет жаркий денёк. Только хотел разобрать и почистить пистолеты. Как из леса сначала выбежала Собакин, а следом за ним вышли охотнички. «Фига Не удержавшись, воскликнул я, увидав, кого они тащат. «Я же говорил, что быструю еду найдем!» — с гордостью произносит Базе. Приперли они вдвоем здоровенную змею, метра четыре длиной, толстая еще такая, питон, кажись. Мой желудок заурчал еще сильнее. «Кали, готовь! Мы за водой!» — с деловым видом говорит Базе. «Слива, пошли!» Пес облизнулся, но рванул за сливой. Я разжигаю костры и одновременно смотрю, как Кали лихо ножом разделывает змеюку, ненужные куски аккуратно откладывать в сторону, «Да уж, шустренько у нее это получается. У них мясо очень вкусное», — приговаривает она. «Сейчас и пожарю, и бульон сварю. Силы всем нужны». Парни вернулись минут через 20 Оба несли в руках по два двухметровых спиленных бамбуковых ствола. «Ну, ясно. Как мы тогда нашли бамбук с водой, так и эти спилили вон и притащили. Дождь идет, вода собирается в стволах. Пили их и тащи куда хочешь». «Из них же емкости для переноски сделаем», — говорит Базе. На камне уже скворчит мясо. Все как завороженные на него смотрим. Пёс вон сидит, тоже облизывается. Хотя Каля уже дала ему сырые куски и какие-то внутренности змеи. Умял он всё очень быстро и ещё хочет. Ну да, здоровый зверь-то. И аппетит у него будет здоров. Два бамбуковых ствола Базе распилил длиной сантиметров по 70 Тут же мочить и обчесал небольшие чурбаки, сделав из них пробки. Потом привязал к этим кускам верёвку сверху. Всё. Емкости для переноски готовы. В каждой емкости по 3-4 литра воды. Эти термосы, как их тут же назвал Слива, можно просто одеть на спину и таскать, не боясь, что вода разольется. Да, прикольно. Хотя, чему я удивляюсь, они местные. И бамбук всегда и везде использовали в качестве строительного материала. какой же вкусное это змеиное мясо! Да еще с голодухи! Да и еще бульон есть! И соль, и специи вон какие-то! Красота! развалившись на песке и сытый рогнов, произнес слива. «Кто там кофе-то обещал?» «Да, сейчас сварю!» — улыбаюсь я, доедая из котелка сваренное мясо. «Вот!» — Базер распилил пилой еще один бамбуковый ствол и сделал из него небольшие стаканчики. Сварили кофе. Он оказался очень и очень неплохим. Все наелись до отвала. Братишка вон тоже на солнышке развалился и лежит, довольный, рядом со сливой. А тот его за ухом почесывает. Потом побрились, стало еще лучше а то у меня морда чешется пипец, как от щетины. Ладно, надо двигаться. С явной неохотой произношу я. Сворачиваемся. Пистолет уже почистил слива. Кали стрелять не умеет, так что у слива винтовка, пистолет и граната. А у нас с Базе по пистолету, и у меня еще граната. По ножу у каждого и мачете у Базе. Вещи-ботинки уже высохли, куртки сворачиваем и в рюкзак. В него же еще кое-какое барахло, и вешаем его на сливу. Он кабан здоровый, пусть несет, я потом заберу. Короче, все вещи, что мы достали из кораблика, распределяем между собой. По привычке перед тем, как двинуться, мы со сливой попрыгали. Чем вызвали интерес в глазах брата с сестрой. Пояснили им, для чего это, те тоже попрыгали. У что-то гремит, поправила пояс, тихо. Нормуль, можно двигаться. — О, подхождение по джунглям есть? — спрашивает у нас со сливой Базе. «Небольшой. «Хорошо, под ноги смотрите и старайтесь за мной идти. Гадов и змей тут хватает. Ты за ним иди», — тычет он поочередно сначала в пса, а потом в сливу. «Пошли», — махнул он рукой и первый шагнул в джунгли. Кстати, слива сказал, что пес действительно умный. На охоте под джунглям не носился, был рядом со сливой. И внимательно смотрел и слушал и сливу, и по сторонам. Базе подтвердил, что собака очень хорошо все понимает. Точно, в опалу предыдущего хозяина попало только.